Но на вашем столе не хватает еще одной фотографии. «Пардон, но я не понимаю», — сказал Ван Ринтелин, и по его лицу было видно, что он на самом деле не понял. «А что это?» Я Ядыбуш вытащил фотографию Херлисхаус, где она была снята на Гишо. Но Ван Ринтелин и на этот раз не проявил никаких эмоций. «А, вот вы о чем! Это она вам дала?» — Нет, мы нашли ее в вашем бунгало на Тигернском озере. — Надеюсь, у вас имелся ордер на обыск? — Но у вас, тем не менее, все равно будут неприятности, поскольку вы обязаны были предварительно известить меня об этом. — А кроме того, на черта вы лезете в мои дела, комиссар! Ван Ринт сунул в рот сигарету. Он уже не казался таким уверенным. «Ордера у нас не было, и тем не менее вы не сможете устроить нам никаких неприятностей. Секретаршу главного редактора Херлис Хаус я уже вынужден был арестовать за попытку направить следствие по ложному пути и за сообщничество в деле по убийству Кавальтини». Ван Ринтелин откинулся в своем кресле и начал рассматривать ногти. «Да что вы говорите?» Неужели она оказалась сообщницей своего шефа? Надеюсь, я вас правильно понял. Я дебуш попухивал себе под нос сигарой. Сегодня она куда вкуснее обычного. Нет, она была сообщницей другого человека. Он перегнулся через стол, намереваясь перейти в решительную атаку. Кстати, вы любите музыку? Ведь вы же образованный человек. Джаз вам поди уже опротивил? Вагнера, во всяком случае, вы знаете лучше. В руке Ядыбуша внезапно оказалась бобина с магнитофонной лентой, которую он положил перед собой на стол. Смерть Изольды. У вас есть стиль. Даже в убийстве. «Это нужно признать!» Ядбуш сунул ленту обратно в карман. Ван Ринтелин не шевельнулся. Только вены на его висках набухли, да налились кровью белки глаз. «Узнали, значит?» «Ну, конечно!» «Это ведь такое романтическое название!» «Оно подходило к ситуации!» Кроме того, я подумал, что вряд ли кто будет слушать музыку Вагнера, даже если и будет осматривать магнитофон. Ведь эта музыка не для мелких людишек, не для полицейских. После снятия запрета я бы сразу уничтожил эту ленту. Вот видите. А мы как раз и удивились, что на магнитофоне оказалась лента с музыкой Вагнера, Да и знали мы об этом уже давно. Впрочем, я обращаю ваше внимание на то, что вокруг виллы поставлены мои люди, а в моем портфеле лежит ордер на арест. Не хочу вас разуверять, что об этом знал, но верю, что вы проделали всю работу. Недооценил я вас. Вы позвонили мне? В полицейское управление в прокуратуру и сообщили всем, что следствие над Хаймером заканчивается. Откуда вам это известно? Ван Ридталин все еще не сдавался. Этим займется мой личный секретарь. На такие мелочи у меня нет времени. Если бы вы спросили ордер на мой арест, он бы тоже об этом узнал. И вы... Сидите сейчас напротив меня только потому, что вы этого не сделали. «Я сейчас здесь не для того, чтобы обмениваться с вами любезностями», — сказал Ядыбуш. «Ваша песенка спета, Ван Ринтеллен, и вы это понимаете?» «С какой целью вы убили Кристенцию Малзбихлер, или, как ее называли, Изольду Кавальтени?» Первый раз Ядыбуш увидел на лице Ван Ринтелена какое-то движение. Он заметно сник. Он уже не мог вынести того напряжения, которое помогло ему стойко держаться до сих пор. В его усталых глазах блеснули печаль и отчаяние. Она шантажировала меня. Я сделал из нее то, чем она стала в последнее время. она хотела покинуть меня, И грозилось, что расскажет этому мерзкому газетному писаке обо всем, что я ей доверил в минуты помрачения. А я-то думал, что могу довериться хоть одному человеку. Она хотела получить от меня пятьсот тысяч марок. А сейчас у меня нет в наличии и десятой доли такой суммы. Вы сделали из нее то, чем она стала в последнее время. Это верно. В обоих смыслах. А что произошло с теми зловещими записями, о которых мы знаем? Вы заполучили их? Ван Ринтелин снова повернул фотографию в свою сторону и уставился на портрет с маленькой траурной лентой. Не сразу. Я не знал, где они спрятаны. Установил только, что в квартире их не было. На войне первый удар нужно носить более сильному противнику. А это была она. Потом я должен был выждать, не обратится ли кто-нибудь ко мне или к кому-нибудь другому. Я подозревал, что таким человеком может оказаться Айгрубер. Ему однажды удалось подслушать наш разговор в гардеробе Табарена. Да, но дело Айгрубера больше не в вашем ведении. — Оно снова поступит в мое ведение, — ответил я ибо у меня имеется подозрение, что вы причастны к его смерти. «Гнида был этот Айгрубер», — сказал Ван Ринтелин, и рот его скривился от отвращения. Мы знали, что он работал на разведку Гелена, и эти господа натравили его на меня. Они хотели получить в свои руки что-нибудь такое, что позволило бы им напасть на меня. «А зачем это было нужно?» — просил Ядыбуш, и он действительно не знал этого. Ван Ринтелин презрительно улыбнулся. «Как вы наивный, комиссар! Вам бы только рыскать по лесам и полям, и разыскивая трупы. Разведка Гелина тесно связана со своими французскими коллегами, а те, в свою очередь, со своей индустрией. Это же проще простого! Они хотят, чтобы заказ на бронетранспортеры получили заводы Гочкиса и мои конкуренты в Дуйсбурге. Но им не повезло.